1, 10. ассоциации Дмитрий Николаевич Журавлев, советский актер и режиссер, говорил, что для него суровый облик Анны Ахматовой был сродни классической красоте Ленинграда. Ленинград тогда был Петербургом, и, по ее словам, в Ленинграде, где бы она ни оказалась, она чувствовала себя экскурсоводом, вспоминая и рассказывая своим спутникам, что произошло здесь, что случилось там. Петербургские голландские печи, камины, звук бросаемых в подвал дров, дымки над крышами, барабанный бой, так всегда напоминающий казни, лошадиная обмершая в сосульках морда почти у вас на плече. Зато какой был запах мокрой кожи в изволожчичьи пролетки с поднятым верхом во время дождя? И два окна в Михайловском замке, и казалось, что за ними еще убивают Павла, и Семеновские казармы, и Семеновский плац, где ждал смерти Достоевский, летний сад, Марсово поле, дом Мурузи, угол литейного, где я в последний раз в жизни видела. Н. С. Гумилева в тот день, когда меня нарисовал Ю Анинков. Это, говорит Ахматова, мой Ленинград.